Они не догадываются. Я уже поставил в известность господина де Куэльера и господина Уркварта. Брайан Уркварт – заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций. В конце концов, это наша проблема и нам ее решать. Убиты два наших сотрудника, под угрозой жизнь третьего. К нужно приставить человека.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 Исключаются. Нужно вызывать кого-нибудь из Европы. У меня есть на примете один. К данной проблеме не имеет никакого отношения. Интеллект по шкале Роудерса 174. Коэффициент единицы. Ну, словом, он из Советского Союза. Неужели коммунист? Как обычно. Вы же знаете, они рекомендуют на работу в специализированные учреждения организации объединенных наций